Ещё немного, и он начнёт поторапливать под задержавшегося Романцева длинными гудками. И всё-таки не хотелось уезжать, не попрощавшись. Ну, просто ноги не шли. Сколько же таких скомканных разлук пережил за время службы, когда не оставалось времени сказать тёплого слова. Попросту забрасывал чемодан в грузовик и катил к новому месту службы. Многих, с кем не удалось попрощаться, уже не было в живых,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 В военную контрразведку Романцев привлёк Богдана Щербака из полковой разведки и ни разу не пожалел о своём решении. Парень мыслил нестандартно, дерзко, что во многом определило арест бандеровца Гамулы, он же сыграл немалую роль в ликвидации всей банды. Так что старшина находился на своём месте. Вытащив из полевой сумки листок бумаги с простым карандашом, Тимофей принялся писать записку. Задумался, ушёл в себя...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 Водитель, увидев выскочившего из штаба полка Романцева, облегчённо вздохнул и завёл двигатель. Распахнув переднюю дверцу, Тимофей плюхнулся в кресло. «Товарищ старшина тоже с нами поедет?» Удивлённо посмотрел водитель на чербака, уже разместившегося на заднем сиденье. «Да. Значит, в город, товарищ капитан. А потом у меня...» «Нет, в следующий раз. Сейчас едем на станцию. И побыстрее». Заглянув в напряжённое лицо капитана, водитель не стал ничего уточнять, лишь развернул автомобиль и покатил к железнодорожной станции. Ещё через десять минут были на месте. Гулко прогрохотал в отдалении эшелон, гружённый тяжёлой техникой, заставив подъехавших невольно обернуться. Некоторое время был виден его длинный хвост. Открытые платформы, укрытые брезентом, на которых просматривались очертания пушек и гаубиц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 «Только его военный билет, он у меня. Возьмите». Прокурор расстегнул планшет и вытащил из него залитый кровью документ. Какое-то время Тимофей держал его в пальцах. Кожу обжигало свежей кровью. Не удержавшись, он раскрыл билет. С фотографией на него смотрел Прохор Григоренко. Еще живой. Уголки губ слегка приподняты, словно он улыбался. В действительности таковым он был даже в самые серьезные минуты.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 «Полина, как давно вы знали Прохора Григоренко?» «Четыре месяца. Як вы в Немировку пришли?» Ответила девушка, подняв на Тимофея распухшие и покрасневшие от слез глаза. «Мы одружитыся хотели?» «Четыре месяца. Как вы в Немировку пришли? Мы пожениться хотели. Украинский». «Как вы узнали, что Прохор убит?» «Сусидка сказала, что офицеров били. Я ведразу сразумыла, что це Прохор». Соседка сказала, что офицера убили. И я сразу поняла, что это Прохор, украинский. Почему? Вин собирался уже идти. Кого-то проводить должен был, а тут, глянув у и сказав, «Шо це за майор? Чому вы тот весь час крутится? Пойду погляну». Попрошався со мной и пишев. Я даже ничего не думала такого. А потом девушка вновь безутешно заплакала он собирался уже уходить кого-то проводить должен а тут посмотрел в окно и сказал что это за майор почему он здесь все время крутится пойду посмотрю попрощался со мной и ушел я даже ничего не думала такого а потом украинский а как выглядел этот майор не видели не бачила. покачала головой девушка я ты тымасила не видела я тестомесила украинский что ж «Все ясно. Спасибо», — поблагодарил Романцев. «А теперь возвращайтесь». «Как же мне теперь без него?» — закусила девушка губу. «Как же мне теперь без него?» — украинский. «Это трудно. Знаю». Посочувствовал Тимофей. «Такое забыть невозможно. Лучше помолитесь. Думаю, что он вас услышит». Подходящие слова были найдены. Лицо девушки слегка просветлело, пусть ненамного, но... Ей стало легче. Теперь ей следовало привыкать жить без любимого. «Добрый, я так и сделаю». Сказала она и, попрощавшись, чуть сгорбившись, будто приняла на плечи ношу, пошла к хатам. «Хорошо, я так и сделаю. Украинский». За истекший час убийца мог уехать куда угодно. Времени было достаточно, задумчиво произнес Романцев, когда девушка отошла на значительное расстояние.